Глава двадцать 28. Сансей, можно, пожалуйста, не стоять так пафосно. Я очнулся на футоне внутри пустого помещения. Самочувствие удивительно хорошее для человека, которого изрешетили стрелами. Черт, переоценил себя. Не надо было лезть в дикую пещеру. Но везет тому, кто везет. Я все же выжил. И ранее меня кто-то спас. Гантоку, скорее всего, да. Гранд-магистр наблюдал за мной. Я чувствовал чей-то взгляд с момента, как вышел из портала Рин. Я встал с постели и оценил состояние своего организма. Раны мне вылечили, причем вылечили хорошо. Конечно, я владел регенерацией, но не факт, что способности сработали бы на старые раны. Я еще не сталкивался с ограничением на регенерацию в Ареле. Однако сейчас была как раз та ситуация, где это могло бы стать проблемой. Но обошлось и с этим. Вода. Снаружи гремит вода, а не внутри ли храма Нати я сейчас нахожусь. Окон чтобы посмотреть не было. Внутри футона лежала чистая одежда, и, быстро переодевшись, я уже хотел идти в разведку, но пришла Рин. Проснулся, прямо с порога спросила девушка: "Ну долго же ты спал". "Хотя это хорошо. Сон был частью твоего восстановления. Кто меня вылечил?" "Гентоку-сансэй. А восстановительную терапию провела я в качестве практики. Где?" Мы? Ты задаешь слишком много вопросов. Пошли за мной. Спасибо за лечение. «Не за что, пошли. Возражать я не стал. Мы вышли на улицу, и я быстро понял, что все таки был не внутри храма, просто небольшое одноэтажное строение. А вот догадка про водопад оказалась верной. Вдалеке был отчетливо виден толстый слой воды, который падал далеко-далеко сверху. В начальной точки даже не было видно, собственно, как и конечной. Интересно, я хоть немного преисполнился мудростью за время пребывания в священном лесу Нати. Испытание провалено, но негативный опыт это тоже хорошо. Осталось только сделать правильные выводы и провести работу над ошибками. Прыгай в этот камень, сказал Арин, остановившись перед огромным неровным валуном. Не бойся, ты не разобьешься. Озвучил догадку, что это портал не стал. Собственно, а что еще это могло быть? Я прыгнув в скалу, и оказался на узенькой тропе. Мы все так же находились в лесу, но теперь водопад был гораздо ближе. А еще рядом возвышался четырёхъярусный храм с каскадными крышами. А вот это уже похоже на храм Нати. Только я удивлен, что меня сюда пригласили. Это же самое сердце чудо света. Да и этот храм явно один из вассалов императора. Сюда среднеков даже близко пускать не должны. Рин выскочила рядом со мной. Сразу после пропала скала обратного хода. Мы на священной земле храма Нати. Веди себя подобающе. Эга. Принцесса посмотрела на меня слегка раздраженно. Берсиса но терпит». вообще меня немного удивляла ее роль проводника. Для этого бы подошел кто-то попроще. Объяснение я видел одно. В этом храме нет лишних людей и лишних глаз. Рин направилась не по тропе, а куда-то вправо, в глубь чаща. Я следовал за девушкой, и очень скоро мы вышли на небольшую полянку. Тут в гармонию с природой медитировал мужчина в светлой просторной мантии. Слегка седые черные волосы собраны в пучок. Лица не видел, так как мужчина находился ко мне спиной. Но я прямо чувствовал там крайне серьезную рожу. Это значит гонтоку или кто-то другой. Хотя нет, ставлю именно на гонтоку. Рин стояла, ничего не предпринимая, потому я тоже не торопился прерывать медитацию мага. Обычно такой прием нужен для изучения или создания заклинаний. Так что прерывать старика нежелательно. Прошла минута, две, пять. Ждать я умел, но терпение все же потихоньку кончалось. Зачем меня привели к Гэнтоку? Он решил взять меня на обучение? Но я же не прошел испытания. Или старик просто хочет сказать мне какую-то напутственную фразу? Нет, это как-то глупо. Шея мужчины дернулась в бок. гранд Грандмагистр встал, но к нам так и не повернулся. Строит из себя крутого. Хотя а не глава ли храма, это случайно. Не помню, как называется соответствующий род, но раз есть храм Нати, то он должен быть и его глава. А еще какой-нибудь бог. Сенсей, я привела Накадима. И можно, пожалуйста, не стоять так пафосно. Вы все же гранд-магистр, а не архимаг. Нурин дает. Подколола так подколола. Гэнтоку для нее авторитет, но она позволяла пускать в его сторону шутки. Маг повернулся к нам, будучи сильно недовольным. Рин Что за поведение в присутствии человека из другого клана? Мужчина возмутился, но сразу же вернул себе самообладание. Меня зовут Гантоку Наната. Я глава храма Нати, который входит в пантеон императорского клана. Расскажи о себе, Эрнест Накадзима. Что ты за человек? Чего желаешь добиться? И главное, зачем тебе обучение у меня? Я Эрнест Накадзима, глава клана Накадзима и одноименного храма. «Возраст возрасте 17 лет, 21 уровень магии. Мудрость ученик. Что это за человек? Я человек цели. Мне постоянно нужно к чему-то стремиться, чтобы не загнуться в рутине. Чего желаю добиться? Победа на турнире короля магов и колоссального храма. Зачем мне обучение у вас? Разумеется, чтобы достичь своих целей. Это один из тысячи шагов, которые предстоит сделать на пути к вершине. Гинтоку никак не изменился в лице. выслушивая меня. Наверное, мои слова звучат глупо после того, как я завалил испытание, но отказываться от своих целей я не собирался. Тем более, озвучив свои намерения вслух, уже не отвертишься. Не то чтобы я собирался сливаться, просто это лишний стимул двигаться вперед». Поздравляю с успешным прохождением испытания Чудо Света. Ты заслужил право быть моим учеником, но не вздумай зазнаваться. Я требую высокой дисциплины и беспрекословного исполнения моих приказов. Занятия начнутся завтрашнего дня. Около меня повис небольшой продолговатый брусок. «Носи этот артефакт на протяжении всего дня. Это поможет читать тип твоей магии и построить план будущих занятий. На этом свободен. Гинтоку щелкнул пальцами, и рядом с ним появился портал. Оттуда вышел молодой японец. Мой помощник телепортирует тебя до родного храма и расскажет некоторые мелочи, связанные с обучением. Я невысоко поднял руку. Вопрос можно? Да, конечно. Разве я не испытание Чудо света? По-моему, я с треском его провалил. «Все верно, но тебе помог экзаменатор. Это не совсем честно по отношению к другим людям, которые проходили испытания. Однако правила тут задаю я, и мой бог. Понял. Спасибо, что взяли на обучение. Я буду это очень ценить. Найти учителя вашего уровня очень сложно. Это не просто сложно, это практически невозможно. Я не знаю, гранд-магистра, что взялся бы за твое обучение. Тебе действительно стоит очень сильно ценить возможность учиться у меня, Гинтоку посмотрел на Рин. И дружбу с любимой принцессой императора. Каверит нам было больше нечем. Я слегка наклонил голову и хотел идти к помощнику Гинтоку, но Сенсей решил продолжить разговор. Хочешь знать причину, по которой я тебя взял? Без какого-либо высокомерия, спросил мужчина. Может, увидели большой потенциал. Нет, на этот счет у тебя ничего примечательно. Еще варианты? Я участвую в турнире Короля Магов. Тоже нет. В Японии больше сотни участников. Еще версии будут? Вас попросил Арин. Попросил, это бесспорно, но все же я мог и отказать. Последняя попытка. Может, я достойно показал себя на испытании? Да, это уже близко к правильной версии. Во время испытания ты очень сильно заплутал, но все равно шел и шел вперед, не боясь опасностей. Вы за мной приглядывали? Возможно, это давало мне ложную уверенность. Краем сознания я думал, не дадут же мне тут сдохнуть. Я же еще нужен как учитель для принцессы Рин. Такой фактор действительно имелся. Рин действительно попросила за тобой приглядеть. Но меня сильно удивляет то, что ты чувствовал мой взгляд через магический шар. Не часто встречается такая чуткость. Кстати, твои вещи. Передо мной возникла моя книга заклинаний и лежащий на ней телефон. Думаю, это самое ценное, что у тебя было с собой. Остальное осталось в дикой пещере. «Да, это самое ценное из вещей. Спасибо. И спасибо, что вообще спасли меня из дикой пещеры. Посмотри свой статус в инфоблоке книги заклинаний. Твоя мудрость должна была повыситься до подмастера. И действительно, сказал я, открыв книгу заклинаний. Первая встреча с Гонтоку получилась довольно странной. Вроде мне указали на то, что я никто, а вроде признали мои способности. Но характер взаимоотношений с Гантоку меня не особо интересовал. Главное, чтобы у меня был хороший учитель. Раз Ирин у него обучается, то я не сомневался, что это лучший из лучших. Вернувшись в храм, прослушивал доклад Альфреда о текущих делах и пошел на тренировку с Ята. Это дело утром было отложено, но ничего не мешало наверстать. Из доклада помощника было только одно интересное событие. Ватанаба капитулировали, и клан Чоу фактически закончили эту небольшую войну. Оставались некоторые формальности, но финальный расклад уже был ясен. На этом фоне и Монако ещё раз предложили встречу не между главами клана, а просто между помощниками, обсудить сотрудничество и ситуацию в регионе. Смысла в таких переговорах я не видел, но посчитал, что Альфреда все же стоит туда отправить. Наберется дополнительного опыта в политике. Как некрутимы потихоньку выходили на новые масштабы. Клан численностью в 300 человек и клан на 600 тысяч — это совершенно разные вещи. Правая рука крошечного храма и среднего храма грубо говоря отличаются по мышечной массе. А дальше будет только больше. Насыщенный день уже обещал закончиться самым рядовым образом, но все же произошло то, что смогло вызвать мой крайне сильный интерес. Оракулы объявили моего нового противника. Дэчи Хисимота из грандиозного храма Никатисёгу. Второго по количеству последователей в Японии. Противник серьезный, хоть это и не глава клана, а всего лишь сын главы. Информации по Дэче в сети практически нет, но есть записи двух его боёв на турнире. Парень разнес противников вообще без шансов. Из плохих новостей для меня, Вече не владеет темной магией, а значит, некоторые мои козыри на нем не сработают. Но в этот раз оракулы не просто назвали имя моего противника. Они дали мне возможность принять или же отказаться от этого боя, Причем не сдаться досрочно, а именно что поменять противника.